Параграф 6. Социально-экономические отношения на рубеже нашей эры. Высшую прослойку господствующего класса ханьского общества составляла титулованная знать. В эпоху Хань в общей сложности Существовало 20 рангов знатности. Обладатели 19 и 20 ранга получали накормление определенное количество дворов, с которых они имели право собирать налог в свою пользу. Лица, имевшие 9 или более высокий ранг знатности, пользовались рядом привилегий. Они в частности не отбывали повинностей. Титул знатности мог быть пожалован императором за услуги. Его можно было купить. В 18 году до нашей эры было установлено, что каждый последующий ранг знатности стоил тысячу монет. До этого цена рангов исчислялось в натуре зерном. Наиболее многочисленным и сложным по социальному составу был класс свободных простолюдинов. К ним относились прежде всего непосредственные производители-земледельцы, среди которых в третьем-первом веках до нашей эры Шел процесс социальной дифференциации. К простолюдинам причислялись также мелкие и средние ремесленники и торговцы. Особое место в ханском обществе занимали рабы. Наряду с частными существовали государственные рабы. Если главным источником рабов первой категории были разорившиеся простолюдины, продававшие себя или своих детей ради долгов, то государственные рабы пополнялись главным образом за счет родственников лиц, осужденных за преступление. Согласно ханьским законам, жена и дети преступника обращаются в рабов и подвергаются клеймению. Дети рабов считаются рабами. Вместе с тем в ханьском обществе сравнительно легко можно было перейти из одного социального слоя в другой. Разбогатевший простолюдин имел право при благоприятных условиях купить ранг знатности и тем самым приобщиться к привилегированным слоям общества. Страница 375. Представители знати, вызвав неудовольствие императора, вместе со своими родственниками могли быть обращены в рабов. Наконец, раб мог рассчитывать на возвращение в число свободных, что, по крайней мере, теоретически открывало перед ним возможность добиваться богатства и знатности. Наиболее показателен в этом отношении пример карьеры знаменитого ханьского полководца Вэй и его сестер. Их матерью была рабыня. Однако Вэй за свои военные заслуги получил высший ранг знатности. Его старшая сестра попала в гарем к Уди и стала затем императрицей вторая сестра Вейцина стала матерью полководца также удостоившегося высшего ранга знатности третья его сестра вышла замуж за одного из сановников Общее количество рабов в древнем Китае II-I веков до нашей эры точно неизвестно. Однако о рабах в источниках говорится довольно часто. Сообщается, что при Уди у крупных купцов было конфисковано несколько десятков тысяч частных рабов. Некоторые знатные сановники того времени имели по несколько сот рабов. У некоего Джан-Аньши, например, насчитывалось 700 рабов, эксплуатируя которых он смог накопить богатство. В первом веке до нашей эры была широко распространена работорговля. Ныне, говорится в источнике, Существуют рынки, где торгуют рабами, помещая их в одном загоне со скотом. Сделка по купли-продаже рабов оформлялась официальным документом по форме сходным с купчими на недвижимое имущество. Сохранился текст одной из купчей на раба, датированный 59-м годом до нашей эры. В третьем году периода правления Шэнь-Дзюэ, в первой луне 15-го дня, Ван Цзы Юань, мужчина из округа Цзэй-Джун, купил у женщины Ян Хой из Аньджили, уезда Чэнду, приобретенного при жизни ее мужа, раба Бянь-Ляо. Договорились о цене в 15 тысяч монет. Раб обязан беспрекословно выполнять все указанные ниже виды работ. В случае ослушания раб может быть наказан 100 ударами. Следует отметить, что цены на рабов в это время были очень высокими. Престарелый Бянь Ляо был продан за 15 тысяч монет, столько же стоил молодой раб. Взрослая рабыня стоила 20 тысяч монет, а взрослый раб 40 тысяч. Лошадь примерно в то же время можно было купить за 4 тысячи, быка за полторы 4000 монет. В Ханской империи существовало два основных налога: поземельный и подушный. Снижение размеров поземельного налога в начале хань сыграло положительную роль в восстановлении экономики страны. Однако в первом веке до нашей эры положение изменилось. По мере того, как земельная собственность концентрировалась в руках крупных землевладельцев, сравнительно низкий поземельный налог оказывался выгодным в первую очередь для богатых хозяев. Напротив, подушный налог, основная тяжесть которого падала на рядового земледельца, непрерывно повышался. В отличие от поземельного Подушный налог выплачивался не зерном, а деньгами. Подушным налогом обычно облагалось все население империи в возрасте от 7 до 56 лет. Однако при Уди его стали взимать с детей, начиная с трехлетнего возраста. Для беднейшей части населения это было непосильным бременем. Простолюдины не только платили налоги, но и должны были в возрасте от 20 до 56 лет отбывать воинскую и трудовую повинности. Чиновники и знать освобождались от повинностей, от них можно было откупиться тех же, кто не располагал достаточными средствами для откупа, отбывание трудовой повинности нередко приводило к разорению. Легализация купли-продажи земли в IV веке до нашей эры привела к тому, что общинники превратились в большинстве своем в мелких земельных собственников. В ханское время община уже перестала быть субъектом земельной собственности, хотя и продолжала накладывать известные ограничения на свободное отчуждение земли. Как показывают ханские купчие на землю, продавец и покупатель должны были заручиться согласием на сделку со стороны членов общины, что выражалось в обычае угощения свидетелей. Имущественное расслоение в среде мелких земельных собственников приводило к обезземеленью значительной части крестьян. Лишившись собственной земли, крестьянин вынужден был арендовать ее у крупных землевладельцев на крайне невыгодных условиях. Арендная плата составляла в эпоху Хань половину урожая. Страница 376. Все большее распространение получает и наемный труд. Разорившиеся земледельцы нередко попадали в рабскую зависимость. Одновременно с этим шел процесс концентрации земельной собственности в руках крупных богачей. Еще Дун Джуншу в своем докладе императору уди настоятельно советовал ограничить частно-владельческие земли чтобы отдать их тем, у кого земли недостаточно, и тем самым предотвратить накопление земель. Аналогичные предложения неоднократно вносились и позднее. В шестом году до нашей эры, например, предлагалось Ввести ограничения на частное владение землей и рабами. Предельная норма площади частой земли устанавливались в 30 син на человека. 1 син 4,7 гектара. Число рабов не должно было превышать у простолюдинов 30 у представителей знати 100, у высшей аристократии 200. Проект этот не был проведен в жизнь, так как натолкнулся на сопротивление крупных земельных собственников. К началу первого века нашей эры рост крупной земельной собственности продолжает оставаться одной из наиболее жгучих социальных проблем.